Глава третья. Когда я вошла в большой зал, Зяма сидел на стуле, а шеренга девушек в купальниках пыталась отрепетировать выход на сцену. Я устроилась за спиной режиссера и сделала вид, что нахожусь тут давно. Зяма с большой долей вероятности не заметил моего присутствия при начале репетиции. Режиссер полностью погрузился в работу, а вот Рита изобразила на лице кривую улыбку и буркнула. Тебе пока не очень нужна. Отдыши спокойно. Маргарита, естественно, в курсе, что директор шоу невеск окапы, поэтому старательно изображает мою подругу и никогда не напоминает, что за должностью директора скрывается завхоз. В наше время не престижные профессии пытаются замаскировать под элегантными названиями. Если раньше в трудовой книжке писали уборщица, то теперь там укажут менеджер по спецобработке. Я не решаю никаких творческих задач, приглядываю за постаяльцами, костюмерами, гримёрами, парикмахерами, слежу, чтобы у них работали утюги и фены, отвечаю за инвентарь для съёмок, приказываю рабочим притаскивать фигурки леопарда и прочих зверушек, заказываю автобус для участников и выполняю ещё кучу всего. Главный по творческим вопросам у нас Эзяма. От него зависит успех действия. Выше Зиновья по рангу лишь Капитолина, а я жена ее сына, расклад понятен. Встали, повернулись. Руку на талию, пошли. Скомандовал Зиновий. Ать-два, стоп! Алиса, где твои лапы? Вот они, пропищала блондинка. Это веревки, рявкнул Зяма. Болтаются, как языки у больных коров. Все втянули живот, свели лопатки, подняли подбородок. Алиса: "А?" откликнулась девица. Подняли, они задрали голову. Отчеканил Зёма: "Работаем. Раз, раз, раз. Делимся на два ручья. Оп, оп, оп, оп. А теперь парами. Стоп, Алиса. Ну почему вы меня постоянно дрючите?" заныла девушка. "Другие что, такие правильные, а я типа коза?" Все встали по две. Вмешалась Рита. Одна Алисочка самостоятельно чешет. Мне человека не хватило, закричала конкурсантка. Невероятно, сказал Зама. У вас 10. Делим это число на 2. Сколько получим? Девушки замерли. 10 на 2, повторил Зама. Но ну? конкурсантки сонно моргали. Имеется 10.000 руб., сказала Рита. Вы можете потратить их в двух магазинах. Сколько оставите в каждом бутике? Если в ювелирном, то ни на одну приличную вещь не хватит, фыркнула Лена, которую я опознала среди десяти Барби по голубым босоножкам. Ну, конечно, протянула Алиса. Наша королева без башни привыкла тратить миллионы на брюлики. Ты как меня обозвала? сдвинула брови Лена. Повтори-ка за. А ты жаба, ринулась бы Алиса. «Королева без башни. Получила, нравится. И что ты со мной сделаешь?» «Башню у нашей Леночки королевы неземной красоты снесло. Десять тысяч ей не деньги. Ну, точно без башни». «Тишина!» — заорала Рита. «Вы обе прекратите. Забыли, что в контракте есть пункт, обязывающий вас относиться друг к другу вежливо, с уважением». «Я пришла однажды в зоомагазин», — зачастила стоящая с самого края девушка. Спросила, сколько стоит вон тот прикольный котёночек. Продавщица ей говорит, двадцать тысяч. Я растерялась и сказала, у меня есть лишь десять тысяч, но котика очень хочется. А она в ответ, нам запрещено торговать половинками животных. Идите к управляющему, если он разрешит, я разрежу перса. И ты пошла, заинтересовалась Лена. Девушка приуныла. Не, подумала она, ну зачем мне полукота? Хочется целенького, чтобы и голова, и хвостик, не прикольно, когда он по частям. Я впала в транс. Это шутка? Или девица всерьёз размышляла над вопросом приобретения половины кошки? Зяма хлопнул в ладоши. Встали попарно. Участниц не 10, а 9. Не выдержала я. Одной не хватает. Кого? разозлился режиссёр. Катьки, мстительно выпалила Лена. Она не пришла. Зиновий побогравил. Лампа, немедленно найдися козявку и приволоки её сюда. Ага. Не упустила момента высказаться Алиса. Обещали опоздавших от шоу отстранить, зачем за Катькой посылать? За тем, что без неё выход ломается, спокойно пояснил Зиновий. Продолжение беседы я не слышала, потому что покинула зал. В крохотной спальне Кати не оказалось. Я на всякий случай заглянула под кровать и в шкаф, потом поспешила в душ, обыскала столовую, сбегала в туалет, посетила кухню и в завершении засунула нос во все жилые комнаты. Катерина как сквозь землю провалилась. Возвращаться в зал с заявлением Кати испарилась не хотелось. Да и не могла девица исчезнуть. Она хочет получить гран-при. Я вздохнула и прошлась по дому второй раз. Теперь уже открывала и буфет, и комоды, и даже полистала глянцевые издания в столовой. Хотя, согласитесь, это откровенный идиотизм. Катя стройная девушка с параметрами 80-61-80, но она не блинчик, ей между страницами не уместиться. В тот момент, когда я, встав на колени, заглядывала в камин, который Груздев никогда не разжигает, жалея дров, за моей спиной раздался резкий голос Маргариты. А лагай Екатерина замыслила совершить акт самосожжения, решила воплотить в жизнь девиз: "Свитя другим сгораю сам". Я почувствовала себя уязвлённой. Нет, просто нагнусь к очагу. И где Катя? поинтересовалась помощница Зямы. Понятия не имею, призналась я. Её нигде нет. Это невозможно, отрубила Маргарита. Ты плохо искала. Научи, как лучше, попросила я. Пошли вместе, приказала она. Мы обошли весь дом, вернулись в столовую, и Рита промямлила: Точно нет. Что делать? Надо сказать Заме об уменьшении числа претенденток. Пожала я плечами. Катя пропала. Невероятно, крикнула Рита. Куда она делась? Ушла, без особой уверенности предположила я. А смысл? нахмурилась Маргарита. У неё всё шикарно складывалось, попала в десятку, могла рассчитывать на призовое место, на хрена ей уходить? Я решила успокоить Маргариту. Еслильзя, мне необходимо на сцене великолепная десятка, пусть возьмёт в команду девушку, которая сейчас на одиннадцатой позиции. Думаю, Капа не станет переживать, ей всё равно, кто победит, главное сам конкурс. "Поздно!" взвизгнула Рита. "Шоу стартует через несколько часов, давай ещё раз обожжём здание". Чудо не произошло. Катерина не обнаружилась. Мы предстали перед очами Зямы, который, увидев наши лица, всё понял и заорал. Девки, перерыв, полчаса, потом снова репетиция, вход-выход. А затем накинулся на нас с явным желанием порвать на конфетти. Не слых Анна, бесновался Зяма. Моё представление. Воды скорей, много воды сюда, море. Желая услужить разгнившемуся до красных чертей режиссёру, я Опрометью бросилась выполнять его приказ. Сносилась в душ, наполнила эмалированный таз доверху и не расплескав, по дороге ни капли притащила 10 л воды в зал. Зяма, сотрясавшая в воздухе кулаками, замер, потом спросил почти человеческим голосом: "Это что? Ну зачем?" "Ты просил воду", ответила я. "Хотел как можно больше, а в душе есть тазик?" Зиновий обхватил голову руками и простонал. Вокруг одни идиоты. Я просил попить, глоточек маленький. Рита, забыв о том, что режиссёра не следует бесить, заржала во весь голос, а Зяма трагическим тоном произнёс: "Ненавижу баб. Шоу разваливается. Куда подевалась эта тупая мочалка?" "Зяма, зяма!" завизжала Алиса, влетая в зал. "Вот нашла у себя под подушкой." Постановщик выхватил у претендентки на гран-при клочок бумаги и начал читать вслух нацарапанный на нём текст. «Нужно мне ваше шоу в гробу!» Рита, она так и начеркала, «в гробу». Проверочное слово, похоже, граб. Маргарита подскочила к зями, я подошла с другой стороны и получила возможность лицезреть послание. «Нужно мне ваше шоу в гробу! Я всё равно...» Самая кроссивая и умная. Уезжаю с Шатой Руставели. Он меня позвал в Лондон, Аленку бросил. Всем приведы. Катя. Обалдеть, протянула Рита. Каким макаром это что, ты с ней договорился? Участницы повсюду строем ходят. Вместе из автобуса вышли группасель. Сои не огрясь найдёт. Буркнул Узям, а потом зашипел. Офигеть, мы потеряем двух девок. Почему двух? Не поняла я. Зямов воззрился на меня. Идиотка, да? Катька свинтилась с женихом Лены. Едва последние услышат эту новость, она впадёт в истерику. Надо молчать. Ни гу-гу до того, как завершится представление. Господи, дай мне сил. «Если мероприятие благополучно закончится, я больше никогда не соглашусь работать на конкурсе красоты. Лучше уж постановка шоу с обезьянами, кошками, блин, черепашками, но не с девками, нет-нет и нет». «Потом поистеришь?» — остановила его Рита. «Что делать будем?» Зяма примолк, Маргарита повернулась к Алисе. «Что хочешь за молчание?» «Первое место?» — не растерялась-то. Рита вытащила телефон и набрала номер. Хапа, у нас форс-мажор. Продолжая разговаривать с матерью Макса, Рита быстро отошла в противоположный конец зала, потом вернулась и кивнула. Хорошо, получится, что просишь. Вау, завизжала Алиса, прыгая почти до потолка. Oh yes! Рита схватила обалдевшая от счастья девушку за плечи. Заткнешься в первое место тебе присудят только в случае соблюдения нашего уговора. Ни полуслова, ни намёка, ни взгляда на Лену. Она не должна ни о чём догадаться. Сегодня полуфинал. Но потом-то вечером я смогу ей сказать. С предыханием поинтересовалась Алиса. Нет, гаркнула Рита. Ты прикусишь свой змеиный язык. У нас на завтра назначена фотосессия, ещё предстоит финал, заключительная пресс-конференция балл всех, кто принимал участие в шоу. Набьётся много журналистов, спонсоров, светских тусовщиков. Хочешь получить корону королевы красоты? Алиска прижала кулачки к груди и быстро закивала. «Тогда не шур-шур», — отрубила Рита. «Отдай послание». Алиса протянула записку, Маргарита ее схватила. «Отлично, договорились, а сейчас иди и скажи всем, что Катя сломала ногти. Ей делают наращивание, процедура долгая, поэтому больше репетиций не будет. Отдохнем и поедем в концертный зал, окей?» Алиса кивнула и удрала. Зям посмотрел на Риту. «Отдохнем и поедем в концертный зал, окей?» «Я чего-то не понял?» «Тот-то Та -та вот там», — коротко ответила помощница. «Забыл?» «Блин», — простонал режиссер. «Е-мое, за что? Ритуля, как быть?» «Надо срочно найти любую девку», — ответила Рита. «Я ее мигом в Катьку превращу. Плевай дело, пари грим и кушайте пончик». «Где, где, где?» Словно актер в древнегреческой трагедии завел зяма. «Где?» «Дай подумать и соображу», — выпалила Рита. Не, всё пропало, тетя Зема. Такие бабки нас на куски порвут и по полю разбросают, господи. Не отчаивайся, оптимистично воскликнула помощница. Вылезали и не с такого, звякнулашей Варки в агентство, она пригонит новую блондинку, которая не знает сценария, простонал Зиновий. Не видела сцену, ни разу не посетила прогона, она завалит всё дело. А бучим, не сдалась Маргарита. За час чуть не зарыдал Зяма. Будь проклят тот день, когда я согласился на это идиотское шоу, а всё ты уговорила, зудила деньги, деньги, деньги, каша заварила расхлёбывать мне, мне. Я опустила глаза. Большинство мужчин не способны честно и откровенно заявить: "Я идиот, вляпался в некрасивую историю". Увы, сильный пол старается переложить свою вину на женские плечи. Зяма ни исключение. Эрита погладила начальника по плечу. Всё будет хорошо. Зиновий шарахнулся к окну. Да пошла ты. Может, я могу помочь? тихо спросила я, наблюдая, как постановщик мерит шагами зал. Необходимо в течение получаса найти десятую участницу, протянула Маргарита. Проще переделать выход на девятерых, посоветовала я. Если начнут спрашивать про Катю, можно честно сказать, что она не выдержала нервного напряжения и сбежала. Арит скривилась. Наивняк. А тут то лотто. Что? Не поняла я. Маргарита понизила голос до еле слышного шёпота. Тотализатор на наших девах делают ставки. Кто проиграет, кто выиграет, номер места. Если Катюши нет, нас сразу заподозрят в нечистоплотной игре и надают по шеям. Я замерла. «Девочки вроде лошадей на ипподроме?» Маргарита закатила глаза. «Да они намного хуже кобыл. С как он, благородное животное, разве ему втемяшиться в башку удрать с чужой конягой за десять минут до старта?» «Думаю, нет», — осторожно ответила я. «А теперь вспомни Катьку, сволочь», — зашипела Рита. «Сбежала с чужим любовником». «Нехорошо», — согласилась я. «Жуть». "Врачно подтвердила Рита. Что делать? Зама в истерике, но он в принципе прав. Нам нужна Катька. Эй, стой!" Я замерла. "Ну-ка, пройди вперёд", приказала Маргарита. Мне пришлось подчиниться. "Зама!" завопила Маргарита. "Сколько раз тебе повторяла, не подойди к ухом. Всё, временно устроится. Лампа поработает за Катю". "Никогда!" испугалась я. "Когда когда?" Озастила Орита, она оббросилась к режиссёру, схватила того за руку, подтащила к стулу, усадила и закурлыкала. Всё отлично станцовывается, лампа знает сценарий. Посещала все репетиции, у неё шикарная фигура. Мне не 20 лет, пискнула я. Если честно, не 30, причём уже давно. Комбес, выпалил Зёма. Эффект второй кожи. Он подтянет обвисшую. Точняк, обрадовалась Рита. Сверху татуаж, круто. Парик потёр руки зноби. Походка Ангуба Рмяна, штука торки побольше вау. Она будет принцесса Востока. А ну покажи же вот. Я не успела среагировать, как Рита с Зямой налетели на меня словно куршины на бельчонка и вытряхнули из одежды. Мне надо комбезоу старушки нет, целлюлита, обрадовался режиссёр. Он на костях не заводится, пояснила Рита. Жаль, грудь у неё, м-м, да. Топик с бахромой взвыл Зяма. Эй, там Маргарита зажала режиссёру рот. Вообще да, хочешь, чтобы звон пошёл? Никому нельзя говорить ни слова, а сами справимся. Лампа оседеть. Словно дрессированная цирковая собачка, я плюхнулась на стул и засунула голые ноги под сиденье, а режиссёр и Рита стали метаться туда-сюда, размахивая разноцветными тряпками и париками и жонглируя коробками с гримом.